Как-то раз слоненок, попугай, удав и мартышка сидели на полянке и болтали о том о Вдруг попугай вскочил и куда-то заторопился Ну, меня пора в гнездо До свидания, мартышка! Всего хорошего, удав! Слонёнок! <смех> Пока! А что у тебя в гнезде? Там у меня всё! А ты скоро вернёшься? Вряд ли. Гнездо оно далеко. Сначала я пойду туда, туда, туда, потом там. Потом обратно, обратно, обратно. Приду послезавтра. счастлива Счастливо! Попугай двинулся в путь Он даже успел пройти несколько шагов Когда слоненок вдруг задумчиво посмотрел ему вслед А почему, извините, он пошел пешком? На ком же он поедет? Не на ком, а почему он не полетел? Действительно! О, надо ему сказать Его надо вернуть Вернуть Пожалуйста Удав подцепил попугая хвостом И вернул его обратно на полянку Странно Кажется, я заблудился Послушай, попугай А почему бы тебе не полететь? Почему мне ничто? Не полететь Раз, раз и там. Как это? Полетел, полетел и сел. Вы что? Вы с ума зашли, да? Ну, у тебя же есть, и, и, извините, эти... Какие эти? Ну, эти... А, крылья? Есть. Ну и что? Так, лети! Лети? Куда? В гнездо Раз, раз там не -не -не. Спасибо Спасибо, я Лучше пешком Может, ты не умеешь? Я? Ты? Sí. Не знаю Я не пробовал А ты попробуй Боюсь Че ты боишься? А вдруг Получится. <смех> Это совсем не страшно Да? Не страшно? А ты, ты, ты, ты пробовал? Я? Нет. А, нет а ты попробуй, попробуй А потом скажешь как А я знаю как Нужно подпрыгивать И махать крыльями Вот так, вот так Мартышка стала прыгать, а слоненок махать ушами Это они показывали попугаю, что нужно делать, чтобы взлететь Попугай смотрел на них, смотрел А потом тоже стал прыгать и даже замахал крыльями Давай, давай, давай! давай. Попугай прыгал все быстрее и быстрее. В конце концов, он не удержался на ногах и упал на землю. Ну, ну и что? Пусть он сначала разбежится. Нет, давайте его сталкивать. Как сталкивать? Со слоненка. Нет! Хочу сталкиваться. Я упаду и полетишь. Почему вы так думаете? Потому что мы верим в тебя. Запомни это навсегда. В себя поверить важно. Не сомневайся никогда. Не бойся быть отважным. А если сомневаешься и сделать не решаешься, то надо же, то надо же когда-нибудь начнешь. Давай, не надо учиться. Попробуй, получится А вдруг не получится? Попробуешь опять? Кудав поставил попугая на слоненка И хотел было столкнуть его вниз Но попугай заупрямился Я сам! Я сам! Сам! Сам! Сам! Ой! Он прыгнул, однако у него ничего не получилось Попугай снова упал на землю Попробуем еще раз Удав снова поставил попугая на слоненка Три, два, один, пускай Попугай прыгнул и полетел Крыльями Крыльями Ну-ну-ну-ну, no, no, no, no, no. еще, еще Летит Летает, парит наш орел Попугай покружил над полянкой и пошел на посадку. Ура! Приземлившись, попугай гордо посмотрел на друзей и скромно поклонился. А что же ты не полетел в гнездо? А я уже раз, раз обратно прилетел Ну, пожалуйста, ну, прошу тебя Полетай еще Хватит, хватит Главное, поверь в себя А я в себя уже поверю